Ты ради благ мирских сгубил земные дни. Но вспомни день суда на жизнь свою взгляни. Ведь многих до тебя стежание сгубило, и что постигло их? И где теперь они?